Часть вторая Рада Глава первая Детство Рады Радамир обнял свою маленькую дочку, поцеловал, погладил светло-русые волосы и посадил на своего коня. Рада смотрела на отца недоуменно. — Как же ты повзрослела, красавица и вырастешь, — думал Радамир. но сказал спокойным голосом совсем иное. «Поспеши к дедушке. Скажи, что я прошу всем уходить. Быстро уходить. Он знает, что надо делать. А ты? Скачи, дочка, скачи. Быстро-быстро. Скачи». Радомир свистнул к коню особым образом, и конь помчался. Рада еще раз обернулась и увидела, что ее отец, уверенно и медленно, отправился туда, где были солнечные крики. Он шёл, а над ним был огромный купол божественного света огня, который словно защищал от беды и радо и всех людей общин. Он шёл туда, где смерть ждала его тело. Он знал это. А маленькая Рада ещё не знала, но ощущала, что вокруг всё вдруг стало совсем не так, как должно быть в мире любви, и гармонии, света и радости. в котором она жила и росла до сего дня. Таким она и запомнила отца, спокойный, сильный и соединенный с Божественным огнем, силой Бога. Он шел на смерть, чтобы не погибли в страшных мучениях под пытками его начинающие ученики, и чтобы успели уйти от надвинувшейся опасности все люди их общины. Уже потом, когда Рада стала старше, она узнала подробности – Радомир пришел сам в то поселение, куда уже вошел вооруженный отряд во главе с воеводой и архиереем, посланный разобраться, кто этой ереси проповедует, народ мутит. Они угрожали пытками, чтобы люди выдали того, кто учил их. Радомир же пришел к палачам сам, чтобы никто не погиб, не пострадал, и чтобы его община успела уйти из этих мест, никем не замеченные, не выслеженные. Сделан это ценой собственной жизни. Дед Радоблагослав, старейшина общины, тогда сумел в считанные часы собрать всех людей и увести их в Гибере, укрывшись в труднопроходимых лесах в искряние зимы русской. Они ушли очень далеко от тех мест, где Рада родилась и выросла. Рати тогда было всего 8 лет. Рада, сколько она себя помнила, всегда ощущала отца самым главным человеком в своей детской жизни. Мать Рады умерла вскоре после того, как Радомир делась. Радомир со всей своей заботой и любовью стал радиу сразу и ласковой матерью, и заботливым, мудрым и сильным отцом. Он постепенно открывал Раде для познания весь мир со всей его гармонией и красотой. Всегда рядом, готовы поддержать в любой момент были его руки, такие сильные, нежные, надёжные. Радомир сам учил дочку всему с младенчества: ходить, говорить, думать, смотреть на мир глазами души, искать самой ответы на те вопросы, которые у неё возникали. Он научил Раду быть отважной и ловкой, как учил бы сына, которого ему не успела родить его любимая жена. Он учил Раду и тому, чему обычно учит девочек-матери. А Рада любила заботиться о своем отце, стараясь изо всех сил быть умелой и расторопной хозяйкой в их доме. Радамир был единственным сыном главы общины Старейшины Благославы. Община их была особенной. Жили они так, как на Руси еще до пришествия православия во многих родах и общинах было заведено. Традиции и знания из древних времён старались хранить люди их общины уже много старитей, из поколения в поколение. Но не просто было так жить. Общин таких уж и не осталось больше. А если и были где-то, то, то неведали про это благослав и общинники. А за верование, которое именно валили на языческими, могли общину изгонять с мест поселения, а то и хуже, карать пытками и смертью, как евитяков. Поэтому жили они в лесах глухих и безлюдно, и всегда сторожили покой семей сильной ратники. Наблюдали они за окрестностями с высоких деревьев или на конях объезжали о кругу. В случае нежданных гостей готовы были они отвезти их от поселения или успеть предупредить всех об опасности. Арадомир иногда брал Радо с собой в такие сторожевые дежурства. Рада Асома любила такие их важные дни. К тому времени она уже научилась и на коне верхом скакать, и ходить и сидеть в укрытии, так тихо, что никто не заметит. Она учила Радомиру дочку и примечать всё, что может узнать человек от леса: и следы зверей и птиц, и голоса их, и приметы разные в поведении лесных жителей. Учил Родомир этому, как обитатели леса не тревожить, доверие их заполучить и как по их поведению многое о происходящем вокруг узнавать. А когда они смотрели вдаль с высоких холмов или оставались ночевать на специальных площадках на вершинах огромных деревьев, с которых видно было на многие версты, то казалось, ради, что вся земля открывает ей свои просторы бескрайние, свои тайны волшебные. Осовина рада любила одну из таких сосен. С её вершины все окружающие деревья казались подобными зелёным волнам. А дальше открывались заливные луга и поймы реки с поичудевым узором русла. Однажды они с отцом остались на этой вершине сосны на всю летнюю ночь. Погода была ясная, почти безветренная. Звёзды сияли, казалось, особенно ярко. Невероятно красиво освещала взошедшая луна вершины деревьев. В лунном сиянии волшебно осеребрилась туманом река. Радомир растерел на деревянном сторожевом помосте на вершине сосны свой плащ и укутал им раду от ночной прохлады. «Поспи, дочка. Утром разбужу тебя раненько. Солнышко встречать будем». Но рада не могла заснуть. Анна лежала на спине и любовалась на звёздное сияние. Её переполняли восторг и благоговение. Тихонько она взяла Родомира за руку. Папа, а кто всё это сотворил? Всю эту красоту? Бог? А как? Своей любовью и силой. Во всё существующее он вложил частички себя, своих живых энергий. В разной мере уплотняя их, он создал все. Он все это вначале придумал, а потом дал словно бы толчок к тому, чтобы все здесь явилось, жило, развивалось и совершенствовалось по его замыслу. Во всем сотворенном им есть частички его любви и бесконечной силы. Какой же он большой и сильный, если такой смог? Бог именно так много раз создавал миры прекрасные. И потом из каждого такого мира в него, отца-создателя, возвращались великие души, которые выросли до своего величия в тех мирах. Они вливались в него, как вот эта река вливается в мой. Река и море на просторах морских становится одно. Арада вспомнила, как они однажды ездили с отцом смотреть на море. Были там Северное море и спокойная река, которая становилась в этом месте одно с морем. Тогда Жанна совсем не думала про то, как сливаются воды реки и моря. Она лишь любовалась великолепием простора, чайками парящими. А сейчас отец помог ей вспомнить то, что запечатлелось в душе тогда, как величественная красота сильная и яркая. Родомир продолжил. Вот так же, как река становится морем, так все великие души становятся одно с Богом-Создателем. Мы их можем называть богами. После соединения с Создателем они могут творить общей силой, создавая миры прекрасные и существа и другие дела божественные, большие и не очень большие. И каждый человек может постараться стать таким представителем Бога. который виден подобно огромному божественному солнцу. И ты станешь. Постараюсь. И я тоже. Если захочешь. Человеку даровано Богом право выбирать, как ему и для чего жить. Я тебе говорил уже, что в каждом существе есть частичка энергии божественной. Эта частичка и может вырастить в себе человек до огромности. И может такой человек начать учиться всему тому, что умеет Бог. А где во мне частичка Бога? Вон здесь, в сердечке духовном, там, где любовь рождается. Ты можешь себя в нём для начала научиться ощущать. Это центр особой, где человек может видеть и слышать Бога, ощущать его любовь. Да, я помню, как ты объяснял про это. Вот и сейчас так много такой любви, и во мне, и везде, и везде вокруг. Самая великая сила во Вселенной – это сила любви. Этой силой все созидается. А как? Ну, вроде так же, как и ты дела совершаешь. Вот ты сама задумала дело какое-нибудь – А потом любовь и сила души и тела в то, что бы осуществить это дело вкладываешь. Так же и Бог. И выходит, что ты уже можешь у Бога всему начинать учиться. Но Бог знает и умеет намного больше нас. Продомир такими простыми словами всё объяснял и состоянием из себя души помогал ради начать понимать и познавать тайны мироздания. А утром они встречали рассвет. Над простором, залитым утренним туманом, который был нежным и золотисто-розовым, бескрайним, как море, восходило солнце. То было величие, красоты и тишины. Все это вместе с памятью о словах Отца о Божественном Солнце было столь значимо для Рады. А Радамир в той тишине произнес тогда еще всего несколько слов – А там, что в сердце духовном человека, вот так же прекрасно может сиять любовь, подобно восходящему солнцу, которое озаряет всё живое своими лучами. Так росла и училась Рада. Многое ещё рассказывала Радомира дочке о Боге-Творце, о живой земле-матушке, доме для всех на ней живущих детей Божиих. Все эти знания вплетались в саму жизнь Рады и не казались ей чем-то странным и необычным. А о своих взрослых делах, над которыми Радомир порой учился надолго, он тогда не рассказывал маленькой Раде. А дело, задуманное им, осуществлялось не просто. Обучал он людей других сирений знаниям о Боге, которые постепенно утираживались на земле на фоне жестоких религиозных репрессий. Некоторые из тех учеников Радомира со временем становились общинниками в их духовном сообществе, которое было скреплено жизнью по законам божественным. В то время, о котором идет речь, невдалеке от их общины, остановились лагерем, бежавшей от расправы староверы. Они остались без старейшины духовника, который их предал. Сами же они не приняли новую веру, хотели сохранить верность Богу, как они её сами понимали. Они решили укрыться в лесу, но о том, как жить духовно дальше, не знали. Старейшина Благослав принять сразу тех людей в свою общину не хотел, но позволил сыну помогать им и учить их. Если выучишь достойно, тогда посмотрим, какую судьбу им Бог уготовил. Да только всё закончилось не так, как задумывалось. У учеников тех не удалось спасти Радомиру. Да и научить их многому он не успел. А сама община благославы решилась обжитого места. И теперь они шли на восток, дальше и дальше от поселений любых, от городов и сел. Шли уже без Радомира. Тяжёлым был путь. Взяли лишь самое необходимое. Никаких тере Лошади шли в поводу, нагруженные насколько было возможно, пробирались по чащобам. Старейшина Благослав не показывал, как было ему тяжело. Вёл людей он твёрдо, своей силой и волей, направляя и само продвижение, и всю жизнь пустившийся в скитание общин. На его память это было уже не в первый раз. Но так трудно, как теперь, ещё не было никогда. Он недолго колебался, совершая выбор между тем, чтобы увести людей или попыткой собрать всех мужчин общины, попытаться спасти своего единственного сына. Но тот сделанный выбор создал в душе болящую незаживающую рану. Он ясно понимал, что не смогли бы они противостоять войску, и погибли бы тогда все. Он принял единственное правильное решение. И вот они теперь шли, шли, шли. Рада спросила деда об отце. «А папа скоро нас догонит?» Дед обнял ее, посмотрел в глаза, сказал тихо. «Ты уже взрослая стала, радонька моя. Ты должна понимать, не догонит нас твой папа. Он уже прежде нас оказался там, где души без тел живут, где мама твоя живет. Там теперь и он». Одни мы с тобой и всей семьи нашей на этом свете остались, внученька. Так вот и закончилось Дораде беззаботное детство. Глава вторая. Есть ли смерть на самом деле? Смерть. Мячи единственного сына наложила на старейшину благословева свой тяжёлый отпечаток. И не только на него одного, но всю жизнь общины. О помощи другим людям благословьте теперь даже мысли с ней позволял. К деревням близко приближаться не верил. Они жили ещё более скрытно, чем прежде, прятались в глухих лесах. Далеко от поселения и проезжих дорог. Сам благослав стал не просто строг. За ослушание выгонять из общины он был готов без жалости к провинившимся. Всего боялись. Боялись остаться в одиночестве без общины. Поэтому теперь перечить старейшине и в малом даже не смели. Духовная жизнь общины тоже словно потухать стала. Духовная жизнь общины тоже словно потухать стала. Из-за страха того, который слон оржавчина, непреметно в душах людей прорастал. Вроде всё по чину, по согласию шло. Но заботы о том, как самим выжить, как укрыться от преследований, стала главной заботой в жизни людей. Благославы слушались безпрекословно во всех вопросах, касающихся жизни общины. Строгости его остерегались. Возражать ни в чем не смею, даже если и не согласны в чем-то были люди. Рада же к строгости деда относилась проще, словно не касалась ее это. А слушаться могла, наказана могла быть за какое-нибудь своеволие свое небольшое. Но не было в ней страха вовсе. Деда она любила, боль его о родомире понимала. Своего отца Радомира Рада теперь видела часто. Любовалась его светящим обликом. Ощущала, как и прежде, его руки, изнесущие свет и великую любовь силы, протянутыми к ней. Они оберегают, готовы в любой момент поддержать, обнять, направить. В первый раз она так увидела Радомира вскоре после кибели его тела. Благослав остановил их тогда на ночлег и отдых во время сильного дождя в большой пещере, кем-то прежде вырытой в крутом обрыве. Был поздний вечер. Все уже улеглись спать, утомленные дневным переходом. Рада проснулась и заметила, как дед вышел наружу один. Пошла следом посмотреть, что случилось. Она остановилась у выхода из пещеры, И сквозь перены дождя увидела скорбную фигуру деда около реки. Он стоял под холодными струями дождя и плакал. Рада уже умела его воспринимать и понимать души. И деда она всегда очень ясно ощущала. Сейчас она знала, что там, рядом с бурлящим потоком, стоит он и рыдает о сыне погибшем. подставляй даже дев лицо, с которого холодная струй смывали жгучий слёз. Просит он Бога о помощи в тяжком пути их, в неведомые края. Рада хотела подойти, чтобы утешить деда. И тут она увидела Радомира. Так ясно увидела, что бросилась обнимать. Да только её руки проходили сквозь сияющий нематериальный образ. Радамир сказал ласково: "Ты руками не тело, а души обними. Помнишь, как я тебя это научил?" Рада замерла в такой знакомой нежности отцовских объятий. Хотя теперь это были его руки, состоящие не из плоти, а из божественного света. "Значит, ты не умер?" Дело земное пришлось оставить, доченька. Но я всегда с тобой есть и буду. А дедушка, отчего он тогда так плачет? Я скажу ему, что ты здесь. Погоди немного, я сам ему скажу. С той поры Рада всегда могла с Радомиром поговорить, совет спросить, рассказать о печалях и трудностях, о радостях и открытиях своих. Однажды, уже когда на месте новом обустроились, она деду о том рассказала. Он строго головой покачал. «Да, живы души вестел, внученька. Да только мечтанием своим и фантазиям воля не давай. В мире видимом и осязаемом жить тебе надо учиться, а не видения всякие разглядывать. «Это папа-то видение?» Ты же тоже можешь душой видеть. А чего же мне не веришь, что я вижу и слышу папу? Веришь, не веришь, вот заладило. Верю я тебе, верю. Но теперь я тебе слушаться меня во всем верю. Иди лучше огород полоть. Больше Рада не рассказывала деду об отце. Но Радомира она звала часто и разговаривала с ним. И было то самым надежным утешением и защитой от печали и трудностей в жизни ее. Благослав тоже мог видеть сына, мог с ним беседы вести. Они беседовали нередко. Да только не было в этом ему такого покоя и счастья, как ради. Бывало, что спорил он с сыном. Радомир стоял перед ним в теле, состоящем из света. А благослов уорчал на него, словно отчитывал непослушного. Ты вот зачем умер? За тех, кто и не нашего рода племени, за чужаков жизнь отдал. Неправда. Сам ты ведь знаешь, что не умер я, а лишь тело оставил. Сам понимаешь, что если бы не пошёл я сам туда, не успел бы ты людей спасти. Знаешь ведь, отец, что не страшна смерть тела, да постигшего единство с богом. Может ты знаю, а может ещё и нет. Тебе с твоей стороны легко говорить, а мне это неведомо пока, сумел ли я достичь. Смерти, да, не боюсь уже давно. Но твой уход для меня горе вевекое. Какое же это горе? «Вот же я! Ты слышать и видеть меня можешь!» «Иногда могу, да, а вот на покой спокойно уйти не могу. На кого общину оставлю? Кто Раду вырастет?» «Не делай это, чтобы дети прежде родителей своих уходили!» Вздыхал и ворчал по Стариковски Благослав. Говорили они часто и про Раду, про ее воспитание. Благослав все упрекал сына. «Вот дочь сиротой оставил. На кого?» «На тебя, отец. Ты ее учить теперь должен. Мала она еще». «Нет, не мала. Она великой душой будет, силой великой. И должна она стать несущей свет людям. А для этого тело, ум, эмоции в полном согласии с Богом возрастать должны». Радо ты учинь, дорог, по-настоящему учить. А ты всё делаешь, чтобы божественные способности души она позабыла. Да, делаю и дальше делать буду. Ты бы сам лучше рядом был и дочь учил. Что мне теперь выказываешь? Не хочу, чтобы её твоя судьба постигла. Не указывай, отец, прошу. А брось вовсе её не послушаешь, требовать стану. Потому как не моя на то воля, но Божия. Если не станешь внучку учить, не приду более к тебе. Грозный для всех в общине с несгибаемой волей старик обхватил руками голову и застонал, как от боли. Но полный отец, его ласково обнимал свет Радамир. Нельзя затаптывать ростки, что к свету тянутся. Учи раду, а я помогай стану. Ты ведь и сам понимаешь, как сложно разъяснить то, о чём воплощённая в тело душа умом не ведает. Без тебя научить знаниям великим не получится. Сохранять нам с тобой надо сокровища знания божественных, чтобы людям их вновь искать с трудами непосильными не пришлось. Весь не для того мы общину бережём, чтоб в жизни земной людям продлить Но для того, чтобы мудрость и ясность божественного мира открыть тем, кто хотят и способны вместить. Сам видишь, какие времена настали. И если не начать работу по взращиванию душ молодых, которые могут воспринять божественную мудрость, любовь и силу во всей полноте, то и не наступит на земле та заря светлая, о которой мы заботиться призваны. «Ты прости меня, отец. Знаю, что тяжело тебе». Но теперь ты, о потом и рада, свои судьбы в жизнь Богов плести должны. Осознанно можно начать делать то, что Бог хочет через вас осуществить. Это непростой путь. Не без слабых духом такая жизнь с Богом. Но вам по силам удерживать пламень Божий в себе и зажигать свет божественный в других душах людских. Глава третья. Уроки старейшины Благослава. Лад меж людьми и Богом. Благослав начал учить Раду, но осторожно и очень тихонько. Он пока оберегал ее от той силы души, которая в ней уже начинала проявляться. Теперь они беседовали о важном. «Вот скажи мне, внучка, что такое лад?» Но это когда люди друг с другом в согласии живут. Это когда человек к другому человеку не просто ласково относится, а понимает всегда, что другому хорошо и что похуже. Это когда желание другого видеться без слов и радостно исполнить такое желание. И когда это взаимно, то стало быть, в ладу люди живут. Этого меня папа учил. А думала ли ты, что в ладу надо не только человеку с человеком жить? А с кем же еще? Можно и с растениями, и с животными в ладу жить. Можно и с Богом в ладу всегда быть. Про растения и про зверей да птичек это понятно. Папа мне это тоже показывал. А про Бога ты объясни. Как можно не в ладу с Богом быть? Разве так бывает? Нет. Бывает, когда люди меж собой не ладят, когда не видят лишь ссоры свои, обиды свои, тогда то, что с Богом они не в ладу, то они обычно и не замечают, даже не задумываются вообще об этом. Бог же всё своё творение пронизывает собою и знает в каждый момент всё о каждом. Если меж людьми не ладно, или если существа разные на земле Богом воплощённые, От людей бедствия имеют. Значит, люди божественный лад в творении, поведением своим нарушают. Значит, и с Богом тоже нету душ таких гармоний. Потому в себе, душе, порядок каждому навести важно очень. Словно в доме своем чистоту мы наводим, так и в мыслях и в эмоциях нужно навести такой порядок в мир, чтобы любо было и самому человеку, и пред Богом не стыдно бы было. А когда у человека в душе любовь и покой, то вокруг себя он пространство преображает. Лучше и краше делает его, и для себя самого, и для тех, кто вокруг. Вот смотри, Рада, как ты думаешь, правильно ли это всем своим эмоциям полную волю давать? Если стало мне радостно и приятно радуясь, стало плохо от чего-то, грущусь и ржусь, раздражаюсь. А как ещё можно? Ты в ноченьке должна научиться владеть собой. Помнишь ли ты, чтобы папа твой гневался, раздражался, обижался на кого-нибудь? Нет, не помню такого. Вот и ты так же жить учись. Сила в человеке души может быть заложена большая, и тогда может она ранить других нечаянно. И если не смотреть человек с вниманием, сколько сил уж вложено в слова его, да в дела его, какие чувства они наполняют его и как он их проявляет. Вот муравейшек на их дорожке, или птичье гнездо в травке неприметное, легко повредить, и идти по земле неловко, без разбора ноги ставить. Ты ведь умеешь смотреть вокруг и стараться не причинить вреда. Да, стараюсь никому живому больно не сделать. Так и в мире отношений между душами легко нанести обиду, боль причинить напрасным словом или действием, если не смотреть на последствия мыслей до слов своих, если попускать в душу раздражение, гнев, обида, печали. Есть и сена душа, то даже мыслями и эмоциями своими может она здоровие другого человека поправить. или же, наоборот, повредить, даже не выплеснув в гневе слова недобрые, а лишь думая злое. И наоборот, если с любовью в мыслях и сердце человек живет, то и пространство вокруг прекрасным для других и даже целебным становится. А если с Богом и лад в душе всегда, то Бог в пространстве тум для души главным хозяином становится». Вот и учись, о, великий мы создателям, для детей своих задуманный, даже в малом соблюдать. А как? Помнишь, как на рассвете мы вместе солнышко встречали? Училась ты, сердечко духовное, светом подобным солнечному наполнять, лучиками во все стороны светить. Да, мне нравится так делать. Когда свет любви сияет в душе, и любовь вокруг изревается. Это и получается, что с Богом ты в ладу. И всем детям его вместе с ним ты любовь посылаешь. Получается, что ты одно с Богом дело совершаешь. Когда тебе хорошо, то это у тебя вроде как само собой получается. А теперь ты, когда захочется тебе обидеться или рассердиться, то тоже, вспоминая о своем сердечке солнечном, И постарайся из него на всё посмотреть, да всё вокруг любить. Тогда сразу пройдут обида или досада. Я буду стараться. Много предоставлялось ради случаев учиться так поступать, и не всегда ещё так у неё получалось. Учень благослав раду часто весьма строг. За провинности даже малые Суровый иногда бронял. За своей волей тоже бронял, послушание полно требовал. Бывало ведь, что забудет радость что-то сделать, замечтавшись, или ослушается в чём это поверение благослава. Например, во Иисуса слишком долго одна гуляет, или речку переплывёт, и на другой берег уйдёт за травами. Тогда неделя другую дед с ней слово одного не скажет, на неё даже и не смотрит. Рада даже Родомиру иногда жаловалась. Папа, ну что же, дедушка меня всё надидает да укоряет. Сам по любой фиучет, а меня будто и не любит вовсе. Если что хорошо сделаю, редко когда похвалит. А как ошибусь или не послушаюсь, так как бы сердится, словно я преступница какая. Я же учусь ещё, а он А если я хорошее предлагаю, то никогда он, по-моему, не сделает. А ты, доченька, не возражай попустикам. Хочу или не хочу, ты слушайся. Когда научишься дедушку слушаться, то и Богу легче будет научиться всегда понимать и слушаться. А но я иногда вижу, что дедушка не прав бывает, и тогда молчать не могу. А он непререкаем. Всегда как сказал, так и будет. Когда в руле к худу лита приведёт. Вот бунтарка выискалась. Доченька, дедушка твой, он не просто так в своей правоте уверен. Он на себя великую ответственность принял, и за всех людей в общине, и за тебя тоже. Когда это поймешь, познаешь, чего ему эта его уверенность стоит. А пока не протився по мелочам воли его. Если и кажется тебе сейчас, что он в чем-то неправ, то послушание умерит самость в тебе. да и мудрости научи. На правоте своей тогда будешь настаивать, когда твердо будешь уверена, что от Бога эта правота идет, а не от хотения самости собственной. То твое маленькое личное «я» вырасти пытается и всем вокруг сказать «я так хочу, я же лучше знаю, я и сама понимаю, я это умею лучше других». Когда маленькое личное я смирится, только тогда сможешь ты твёрдо познавать волю Божию. Ещё должно понимать, когда правота твоя не для тебя одной значения имеет, а для многих людей значима. Но только в покое ума и в любви сердечной голос Бога ясно различим. Как твой? Да. А можно сделать так, чтобы это маленькое противное «я» совсем убрать? Чтобы оно жить не мешало, людей между собой не ссорило. А что тогда от тебя останется? Ты сама подумай. Да и ведь не всегда это маленькое «я» противное. Ты ведь еще растущее сознание. И способность думать, и воля, и эмоции как раз и составляют тебя душу. которая ума разума набирается, любви и доброте учится. Это личное малое «я» лишь тогда может быть убрано насовсем, когда каждую частицу тебя души божественное «я» заменит. А пока, если научишься видеть в себе проявление противное, как ты подметила правильно, то можешь учиться не позволять дурной части себя жизнью твоей командовать. Учись дурное в себе убирать – а хорошее – взращивать. А то, как хозяйством общины править, ты сама учись у дедушки. Житейской мудрости он за жизнь свою долгую много накопил. И ты должна у него многому научиться, а не спорить по пустякам. И как грибы солить, и когда мед собирать, ведь не повод вам для ссоры. А то вы про лад великий Богом задуманный, разговоры важные ведете, А сами не всегда в ладу жить стали. Да, это так. А еще пойми, доченька, очень нужны ему твои любовь, нежность. Его суровость, она внешняя, тяжело ведь ему. И ты ему помогать могла бы не только делами. Твоя любовь — это великая поддержка. А ты споришь с ним по пустякам. Не делай это. И Рада теперь очень старалась помогать благослову во всём. Вообще ни детей было мало, и друзей-равственников у Рады было немного. Но да и детские забавы не увлекали её. Часто уже не по-детски ощущала она мир и людей вокруг. Многое она уже умела видеть и ощущать душой. Рада про мир божественный всё очень знать хотела. Когда кто-то из общинников про свои медитации рассказывал, туда бежала да слушала. Пробовала их исполнять, как сама понимала. Потом и деда о том спрашивала. Но Благослав обычно отмахивался от таких вопросов. Рано, мол, тебе про это знать. А Рада вновь и вновь теперь искала того единения с любовью божественной, от которой лад наступает между человеком и Богом. И искала в том числе, в том, что слышала о медитациях и о Боге во разговорах общинников. Однажды попросила она деда, «Покажи мне Бога». «Да вот он, смотри», — ответил Благослав, шутливо улыбаясь, и рукой вокруг махнул. Но рада понимала, что не видит она то, что дед видит и знает. И не отступилась она. Вот Вирияр сказал, что мы можем соединиться с божественной мудростью и силой лишь через предков наших. И что ты должен учить нас медитации родовое дерево, через которую всю силу предков и мудрость использовать все могли бы. А ты не учишь, скрываешь, что это за медитация такая? Зачем это тебе? Ты ведь с отцом своим всегда поговорить можешь. Или у меня спроси. Зачем тебе всякие такие разговоры верить яро слушать? Он красиво говорит, его многие слушают. Я попробовала такое дерево представить, чтобы там все души, кто в роду нашем живи, ощущаемы были. И чем глубже корни того дерева, тем раньше выходят на земле те наши предки живи. Да только как определить, кто первым в роду был? У него же ведь тоже родители были. Стало быть, и нет такого первого. И стало у меня такое само собой так получаться, что чем глубже смотреть, тем больше родов людских объединяется. А если образ древа на всех людей распространить, а потом на всё на земле живущее, то и выходит, что все люди, да и все существа другие – дети Бога. Каждый человек веточкой крошечной на том древе жизни является. Красивым древо, которое я представила, получилось. Одним потоком божественной силы все в нем жило и росло. Папа смотрел да улыбался, а объяснять не стал. «Ты вот мне скажи, стало быть, все народы по божественной воле на земле родились, и все друг другу родня, ведь друг друга любить бы должны. А почему не так все вокруг? Почему мы укромно живем, от всех прячемся?» Вон до чего ты сама додумалась. А меня спрашиваешь, правильно ты все поняла? Но ведь и родня в семье одной не всегда ладит. А ты хочешь, чтобы все народы в мире и согласии сразу жить научились. Вот мы Бога именем род называем. Но не потому, что один единственный наш род от Бога. А потому, что Бог всему существующему есть родители. А еще именуют его Сварогом, то есть Создателем, Творцом. Все души божественные в нем в единении живут. Но при этом каждая такая душа может и свой собственный лик явить, совет дать, как папа твой, например. А те, кто сего единства не достигли еще, они в других небожественных мирах живут, снова на земле родиться должны будут. И не все родичи предки людей мудростью и святостью обладают. И не все совет мудрый дать могут. А в каких таких мирах они живут? Расскажи, деда. Будешь тебе про это рассуждать, после поймёшь. Ступай лучше в огород, там сорняки повыросли, грядки пропали. Ну, дедушка, ну а чего мы теперь так живём? Словно кроме заботы о пропитании тел наших других забот нет. Что ни не спрошу тебя, ты сразу работу какую-то измысливаешь. Ну раз не хочешь идти гулять, а я сам пойду огород полоть. Зачем ты так, дедушка? Пропалю я огород. Постой, внученька. Сядь вот ядушком, поговорим. Знаешь ли ты, что такое холод? Никогда просто кушать тебе захотелось. Никогда очищение ради человек пищу неделю другую не принимай. А когда вся община без еды зимой осталась. Не знаешь, и хорошо, что не знаешь. А я вот знаю. Давно это было. Ты ещё и не родилась тогда вовсе. И папа твой тогда ещё ребёнком был. Неурожайным был тот год. А ещё пожар большой лесной много и загубил. Ени-ели посевы еле, -еле отстояли. А амбар с запасами зерна сгорел. И грибы тоже не уродились. Всё, что по осени выросло, сразу поели на голодавшие семьи. И не сделали запасов грибов, трав не насушили. В те времена я ещё не был старейшиной. Но запасы общие зерна, какие удалось спасти от пожара, хранил для общины. Потом делил поровну. Хорошо, что не довелось тебе видеть страдания в глазах матерей, у которых дети от голода плачут и слабеют. У меня тогда сердце кровью обливалось, но понимала, что если больше сразу раздам, то до весны все не дотянем. Тогда велел всем варить кору синовую и хвою, а также тонкие ветки елой. Бабушка твоя в тот год ушла. Отца твоего спасала от хвори, от голода, а сама не сдюжила, слекла. Вот тогда я очень многое понял о себе, о людях наших. Лекарем стать тогда решил. Да почему же Бог такое допустил? Бог людей по-всякому учит. Иногда ласково и тихонько, иногда через страдания. Хорошо верить, что Бог всегда поможет, пошлёт и пропитание, и удачу. Но да только если люди сами о том перестанут заботы иметь, то бывают горькие уроки. Старейшина наш тогда вину свою понял, до да руки на себе наложил. К весне уж ближе. А остальным как жить? Меня тогда и избрали. Ты прости меня, дедушка. Я пойду в огороды и всё сделаю. А ты пусть и научи меня лечить болезни, ты ведь умеешь. Хорошо, буду учить. Ступай. Выгнулся оночки благосла. Дед рада был хорошим лекарем. Много знал он о нас свойствах растений целебных, и целебных, многое умел и силой души изменять в энергиях телесных больного. Эти знания передавались из поколения в поколение и сохранялись в их общине столетиями. Но в общине Благослава люди болели очень редко. Обычно помощь была нужна лишь домашним животным. Благослав охотно, но весьма не торопясь, начал больше рассказывать внучке о царевных растениях. Они вместе собирали травы, сушили их, потом настои готовили. О познанию мира божественного и разных других миров невидимых не спешила наобучать Раду. Делами же по хозяйству общинному он обучал её и нагружал, как взрослой уже. Но всё же Раду не удовлетворяла жизнь обыденная, почти лишь в заботах по хозяйству проводимая. И она в нофе в новь, стремясь к познанию духовному, искала ответа на свои вопросы. Дедушка, а как ты мысли других людей узнавать можешь, когда они тебе об этом сами не говорят? Это можно научиться. Можно. Да только зачем тебе такое уметь? Но вот те же по року, как Владу со всеми жильцами рассказывал. Если понимать, о чём человек думает, что хочет, то легче будет ему хорошо сделать. Человек душа любую другую душу ощущать может. И растения, и животные, и люди, как души, для другой души всегда ощущаемы могут быть, если любовью и пониманием мы их обнимаем. Пойдем вон к березке той. Они подошли к молоденькой стройной березке, которая росла невдалеке на прикорке. Вот видишь, какая красавица? Молодая, стройная, листочками шелестит. Немного постарше тебя она. Ты обними ее, ощути, какая в ней жизнь. Попробуй душой с душой березки соединиться. Рада нежно обняла белый ствол. Березка чуть покачивалась от легких волн ветра. Рада ощущала ствол березки, ее ветви с нежными зелеными листочками. Множество веточек, и все они к небу, к солнышку тянутся. Словно из далика донёсся голос деда, хотя он стоял рядом. А теперь ощути её корни, которые берёзку с землёй-матушкой соединяют. Тело берёзки силой и питанием даёт. Арада с удивлением поняла, что может ощущать пространство ниже поверхности земли. И потом словно вся планета стала основой, из которой Рада и рано берёзка растёт. И всё в жизни этой берёзки рада ощущала так, словно она время сама берёзкой стала. Вот так человек, душа, любое существо понять может. Так и Бога можно научиться понимать. А про людей так всё знать не обязательно. Не все хотят, чтобы мысли их были открыты. Ты пока учись с деревьями, с птичками дружить, понимать их. А когда надо будет, То и другого человека всегда понять, ощутить сможешь. И они пошли обратно к дому. Парада часто просила деда рассказывать ей о Боге, о том, как мир Богом управляется. Она все об этом знать хотела. И благославу приходилось все чаще выступать ее устремлением. Так однажды на рассвете они отправились из поселения в лес. И они все равно не могли. Шли они долго и меж собой не разговаривали. Аrada думала, что дедушка покажет ей ещё одно место особое, где вот это не растения целебные собирать. Они пришли к небольшому, глубокому и прозрачному озеру невероятной красоты. Небо с лёгкими облачками отражалось в водной глади. Когда они подходили, то в какой-то момент Вроде показалось, что они перешли по прозрачную границу и вошли в особый волшебный мир. Ничто вокруг не изменилось внешне, но вдруг, словно прозрачный свет, видимый лишь душой, усилился и наступила как бы сгустившаяся тишина. Эта тишина пронизывала всё вокруг. В ней всё словно замедлилось и растворилось в прозрачном покое. Стояла посмотреть на травинку, и казалось, что вся её жизнь на ладошке души. Вон бабочка подлетела и опустила хвостик в цветок, наслаждается нектаром. Вот зарянка подолетела и села совсем рядом, посмотрела любопытными глазками в глаза Раде и запела. Вон зайка вышел из леса неторопливой походкой. Благослав и радость стояли тихо, не шевелясь, и заяц их не замечал. Посидел он немного и отправился дальше по своим заячьим делам. Солнышко поднималось выше, и капельки росы сияли, как маленькие солнышки. Все это радо уже видела не раз, но они так. Сейчас она вдруг поняла, что она сама и есть составная часть этого прекрасного мира. Такая же, как крысинка, как птаха, как зайка. И есть Бог, великий, бесконечный, любящий, который создал это все, который наполняет это все своей жизнью, любовью, силой, красотой. И можно было наблюдать, ощущать, как его животворящая энергия струится и в маленьких травинках, и в огромных деревьях. Все было пронизано его присутствием. Рада ощутила, что эта сила наполняет и ее само. И тело, и душа – все существует лишь потому, что есть Он, Создатель, Родитель, Отец и Мать. Тишина была наполнена присутствием живого, ласкового, бесконечного по протяженности океана Вселенского сознания. Благослав заговорил очень тихо и медленно. «Вот ты Бога хотела познавать, внученька. Здесь место особенное. Здесь легко Бога ощущать, если раствориться в пространстве душой и любовью своей направиться к Богу. И ведь не только ты хочешь ощутить Бога, но и Бог хочет показать себя тебе. Смотри и ты. Слушай, запоминай. Бог присутствует везде. Но здесь он особенно явлен для нас. А нам нужно научиться воспринимать его столь же явно везде и всегда. Если всегда быть с Богом, как сейчас, то и будет с Богом во главу вся твоя жизнь. И этому мы с тобой и учимся в каждый день жизни нашей. А как научимся, то станем с ним одно, как папа-двой, как множество других. Радо увидела в прозрачном сиянии улыбающееся квазар Радомир, нежные руки его. Потом много-много других обличий и рук, пронизывающих и поддерживающих всю жизнь на планете и её красоту. Пришло чёткое понимание, что Бог в ней, вокруг нее, что Он присутствует во всем и во всех, причем Он – живая, нежная любовь. Рада очнулась, как от сна, и огляделась вокруг. Было все то же прекрасное озеро, травинки, солнечный свет ласкал сияющие капли росы. Но то ощущение единства – Вернуть не получалось. Рада посмотрела на деда. Он стоял неподвижно и, видимо, все еще воспринимал мир, так как на краткое время было позволено увидеть и ей. Потом они медленно возвращались домой, собирая травы. Рада теперь знала, что то ощущение единства с Богом она обязательно должна научиться ощущать именно всегда – И так и жить в Боге и с Богом в себе.